Глава 18. Самоубийство. Мотив не установлен. Мне всё опротивело. Джин Тэтлок, январь 1944 года. Осенью 1943 года подполковник Борис Паш провёл два нервных месяца, пытаясь установить личность того, кто рассказал о Пенгеймеру о передаче данных в советское консульство. Он и его агенты безрезультатно по нескольку раз опрашивали множество студентов и преподавателей Беркли. Паш вёл расследование с настырным упорством и был крайне враждебно настроен по отношению к Опенгеймеру. В итоге Гровс решил, что Паш только без толку тратит время и ресурсы, и что расследование ни к чему не приведёт. Именно это побудило Гровса приказать Опенгеймеру в начале декабря 1943 года выдать посредника, шавалье. В то же время Гровс решила, что таланты Паша пригодятся в другом месте. В ноябре её назначили военным руководителем секретной операции под кодовым названием "Алсис", преследовавшей цель выяснить состояние атомного проекта нацистского режима путём захвата немецких учёных. Паша перевели в Лондон, где следующие полгода он готовил сверхсекретную группу учёных и военных к высадке вслед за союзными войсками на побережье европейского континента. Друзья Паша из управления ФБР в Сан-Франциско, однако, и после его отъезда продолжали подслушивать телефонные разговоры Джин Тэтлок, которые она вела из своей квартиры в Телеграф-Хилл. Проходил месяц за месяцем, а ФБРовцы все еще не могли найти какие-либо доказательства того, что молодой психиатр выполняла роль связной Оппенгеймера или кого-то еще для передачи секретной информации советам. Тем не менее, приказа о прекращении слежки Вашингтонская штаб-квартира-бюро не давала. В начале 1944 года, вскоре после окончания периода отпусков, Татлок впала в очередную депрессию. Отец, которого она посетила в Беркли в понедельник, 3 января, нашёл её в угнетённом состоянии. Уезжая, она пообещала позвонить ему на следующий день вечером. Не дождавшись звонка, Джон Тэтлок позвонил сам. Джин не взяла трубку. В среду с утра он попробовал дозвониться ещё раз, после чего поехал к ней на квартиру в Телеграф Хилл. Прибыв к часу дня, он позвал у дверей Когда ему никто не открыл, 67-летний профессор Тэтлок влез в окно. В квартире он обнаружил тело дочери, лежащим на куче подушек в конце ванной. Голова находилась под водой в дополовину наполненной ванне. По непонятной причине профессор Тэтлок не вызывал полицию. Вместо этого он отнес тело дочери на диван в гостиной. На обеденном столе он обнаружил недописанную предсмертную записку, нацарапанную карандашом на обратной стороне конверта. Среди прочего в ней говорилось: "Мне всё опротивело. Тем, кто меня любил и помогал мне, желаю любви и мужества. Я хотела жить и отдавать, но что-то меня парализовало. Я чертовски старалась понять, что и не могла. Мне кажется, я бы стала обузой на весь остаток моей жизни". По крайней мере, у меня есть возможность не взваливать парализованную душу на плечи Бориущева Семира. Дальше слова превращались в нечитаемые каракули. Потрясённый тетлак начал обыскивать квартиру. Через некоторое время он обнаружил личную корреспонденцию Джины и несколько фотографий. Чтобы он не прочитал в письмах, это побудило его развести в камине огонь. Пока мёртвая дочь лежала на диване, Он методично сжёг всю её корреспонденцию и часть фотографий. Прошло несколько часов. Сначала он позвонил в похоронное бюро. Кто-то из работников похоронного бюро наконец вызвал полицию. Когда полиция и заместитель городского коронера в 5:30 пополудни прибыли на место, в камине ещё тлели остатки сожжённых писем. Тэтлок сообщил, что письма и фотографии принадлежали его дочери. С того момента, когда он обнаружил её тело, прошло 4 1/2 часа. Профессор Тэтлок повёл себя мягко, говоря необычно. С другой стороны, родственники, внезапно обнаружившие покончившего с собой близкого человека, зачастую ведут себя неестественным образом. В то же время методичный обход квартиры наводит на мысль, что отец Джин знал, что ищет. Совершенно ясно, что содержамое писем дочери пробудила его их уничтожить. Дело было не в политике. Тетлок поддерживал многие политические начинания Джин. Мотив наверняка был личным. В заключении корренера говорилось, что смерть наступила по меньшей мере 12 часами ранее. Джин умерла вечером во вторник, 4 января 1944 года. Её желудок содержал Значительное количество недавно поглощённой мягкой пищи и неустановленную дозу медикаментов. В квартире был обнаружен пузырёк с этикеткой Нимбутал Ц. В нём осталось две таблетки снотворного. Был также обнаружен конверт с надписью КДН 1/2 грамма и следами белого порошка. Полиция нашла жестяную баночку с этикеткой гидрохлорид рацефедрина. 3/8 г ран. Баночка содержала 11 капсул. Отдел токсикологии управления coroner произвёл анализ содержимого желудка и установил наличие производных барбитуровой кислоты, производных салициловой кислоты и незначительные следы хлоралгидрата, не подтверждённые. Смерть наступила вследствие острого отёка лёгких и лёгочного застоя. Джин захлебнулась в ванной. На основании корнерского расследования жюри в феврале 1944 года определило, что произошло самоубийство, мотив не установлен. Газеты сообщили об обнаруженном в квартире Тетла к счете психоаналитика доктора Зигфрида Бернфельда на 732 доллара и 50 центов в свидетельстве, что она обращалась за решением своих проблем к психологу. На самом деле посещение сеансов психоанализа являлось обязательной частью прохождения психиатрической практики, и оплачивать сеансы полагалось практиканту. Если до самоубийства её довёл маниакально-депрессивный психоз, то это трагедия. Все друзья полагали, что Джин вышла в жизни на ровную дорогу. Она многого добилась. Коллеги по больнице Маунт-Сион, ведущему центру подготовки психиатров в Северной Калифорнии, считали Джин невероятно успешной и были шокированы известием о её самоубийстве узнав о смерти подруги детства Присцилла Робертсон пытаясь разобраться в произошедшем написала Джин посмертное письмо Робертсон не верила что Джин могло подтолкнуть к суициду разбитое сердце ведь ты никогда не испытывала голод по нежности творчеству вот чего ты всегда жаждала Ты стремилась к совершенству в себе не из гордости, но ради получения хорошего инструмента в интересах служения миру. Обнаружив, что твоё медицинское образование не дало тебе полной силы делать добро, которое ты надеялась обрести, окончив его, угодив в силки мелочной рутины больничных порядков и наблюдая, в какое душевное расстройство, лечение которого не подвластно врачам, вергает твоих пациентов война, Ты напоследок обратилась к психоанализу. Робертсон подозревала, что именно опыт психоанализа всегда в середине пути направляющего тоску внутрь себя пробудил мучительную боль, слишком глубокую, чтобы её можно было унять. Робертсон и многие другие знакомые не подозревали, что Тэтлок вела душевную борьбу со своей половой ориентацией. Джин рассказала Джеки Оппенгеймер, о чём-то сообщила позднее, что психоанализ выявил у неё скрытую склонность к гомосексуализму. В те времена аналитики-фрейдисты смотрели на гомосексуальность как на патологию, требующую преодоления. Через некоторое время после смерти Джин, одна из её подруг, Эдит Арнстайн-Дженкинс, прогуливалась с Мейсоном Робертсоном, редактором People's World. Робертс был близким другом Джин. По его словам, Джин призналась ему, что она лесбиянка, и в стремлении преодолеть тягу к женщинам ложилась в постель с любым самцом, какого только могла найти. Разговор напомнил Дженкинс сцену, которую она застала однажды воскресным утром в доме на Шаста-Роуд. Мэри Эллен Уошберн и Джин Тетлок сидели с газетой и курили, в двуспальной кровати Мэри Эллен. Выражая собственное понимание лесбийских отношений, Дженкинс предположила в своих мемуарах, что Джин, похоже, нуждалась в Мэри Эллен, и процитировала слова Уошберн: "Когда я впервые встретила Джин, мне неприятно бросились в глаза её большие груди и толстые щиколотки". У Мэри Эллен Уошберн Имелись особые основания для потрясения, которое она испытала, получив известие о смерти Тетлок. Она по секрету призналась подруге, что джин наконец звонила ей и просила приехать. Джин говорила, что была очень подавлена. Не сумев приехать в тот вечер, Мэри Эллен естественно терзалась угрозениями совести и чувством вины. Когда человек сам лишает себя жизни, такой шаг выглядит в глазах живущих непостижимой загадкой. У Аппенгеймера самоубийство Джен Тетлок вызвало чувство огромной потери. Он многое сделал для этой молодой женщины. Хотел на ней жениться и даже после вступления в брак с Китти оставался верным другом, приходя на выручку в трудные минуты, а иногда любовником. Роберт нередко часами гулял и разговаривал с ней, выводя ее из очередного приступа депрессии. А теперь ее не стало. Он потерпел поражение. Как только стало известно о самоубийстве, Ошборн в тот же день отправила телеграмму в Лос-Аламос с Сербером. Явившись к Опенгеймеру сообщить печальную новость, Роберт Сербер понял, что Роберт уже всё знает. Он пребывал в глубокой печали, вспоминал Сербер. Опенгеймер отправился на одну из своих длинных одиноких прогулок по окружающему Лос-Аламос сосновому лесу. Роберт несомненно знал, в каком состоянии много лет пребывала психика Джин, а потому наверняка испытывал лавину мучительных противоречивых эмоций. Помимо раскаяния, обиды, фрустрации и глубокой печали, он наверняка чувствовал угрызения совести и даже вину. Раз душа Джин была парализована, значит, его смутное присутствие в её жизни отчасти тоже послужило причиной паралича. Из любви и сострадания Роберт стал для Джина одним из важнейших элементов структуры психологической поддержки, и вдруг загадочным образом исчез. Он пытался сохранить отношения, однако после июня 1943 года ему стало абсолютно ясно, что связь с Джин не может продолжаться, не ставя под угрозу его работу в Лос-Аламосе. Роберт стал заложником обстоятельств. У него были обязательства перед женой, которую он любил, и ребёнком, обязательства перед коллегами. Если смотреть с этих позиций, он поступил ответственно. В свою очередь, Джин могла вообразить, что тщеславие перевесило любовь. В этом смысле Джин Тэтлок можно считать первой жертвой назначения Опенгеймера на пост руководителя лаборатории в Лос-Аламосе. Газета Сан-Франциско опубликовала новость о самоубийстве Тэтлок на первых полосах. Тем же утром управление ФБР по Сан-Франциско телеграфировало Эдгару Гуверу краткое изложение газетных статей. Телеграфное сообщение заканчивалось словами: "Во избежание неблагоприятной огласки управление не будет предпринимать прямых действий. Справки будут наведены без привлечения внимания спустя некоторое время. Результаты будут доведены до бюро". С тех пор многие историки и журналисты Выдвигали самые разные догадки о причинах самоубийства Тэтлок. Согласно проведённому коронером анализу, Тэтлок перед смертью плотно поужинала. Если она намеревалась принять медикаменты и утопиться, то как врач должна была знать, непереваренная пища замедляет поглощение лекарства организмом. Вскрытие показало, что барбитураты не проникли в печень и другие жизненно важные органы. К тому же, отчёт не указывал, приняла ли она достаточно большую дозу барбитуратов, способную вызвать смерть. И наоборот. Как указывалось выше, вскрытие установило в качестве причины смерти удушье от погружения в воду. Уже эти любопытные обстоятельства наводят на подозрение. Однако по-настоящему смущает включённый в отчёт о вскрытии вывод о том, что в организме покойницы обнаружены Незначительные следы хлоралгидрата. В сочетании с алкоголем хлоралгидрат превращается в активный компонент накаутирующего состава, наподобие клофелина, который в те времена называли микефин. Короче говоря, некоторые следователи высказали предположение, что джин незаметно подсыпали хлоралгидрата, а потом утопили в ванной. В то же время отчёт коры не расвидетельствовует, что в её крови не обнаружили присутствия алкоголя. Коранер однако установил некоторые нарушения работы поджелудочной железы, свидетельствующие о злоупотреблении алкоголем. Врачи, хорошо знакомые со случаями самоубийства, подтвердили, что Джин могла утопиться намеренно, например, поужинав и приняв барбитураты, чтобы вызвать у себя сонливость, а затем отключить сознание путём приёма хлоргидрата. Стоя на коленях и наклонившись над ванной, при достаточно высокой дозе хлорогидрата её голова опустилась бы в воду, и джин умерла бы от удушья, не приходя в сознание. Психологическое вскрытие рисует портрет функционально развитого человека, переживавшего депрессивную фазу маниакально-депрессивного психоза. Работая в больнице психиатром, джин имела свободный доступ к мощным успокаивающим средствам. в том числе к хлоралгидрату. С другой стороны, как заметил один ознакомленный с отчётом коренера врач, если вы хитры и хотите кого-то убить, это самый верный способ. Некоторые исследователи, а также брат Джин, доктор Хю Тэтлок, продолжали изучать странную природу гибели Джин. В 1975 году, когда были рассекречены материалы комиссии Черча, Сената США о планах ЦРУ по убийству неугодных лиц, их подозрения относительно суицида еще более обострились. Одним из главных свидетелей выступил не кто иной, как вездесущий Борис Паш, не только стоявший за подслушиванием телефонных разговоров Джин, но и предлагавший допросить Ломаница, Бома и Фридмана на русский манер. и утопить их трупы в море. Паш с 1949 до конца 1952 -го года служил начальником 7-го отдела программ ЦРУ РВ-7, отдела специальных операций в составе Управления политической координации секретной службы внутри ЦРУ. Начальник Паша, директор Управления политической координации, рассказал синацким следователям, что седьмой отдел под руководством полковника Паша отвечал за организацию убийств, похищений и прочих спецопераций. Паша отрицал свою ответственность за убийства, но признавал, что у других сотрудников ЦРУ естественно могло возникнуть впечатление, будто мой отдел планирует их. Бывший офицер ЦРУ Говард Хант младший В интервью New York Times 26 декабря 1975 года сообщил, что в середине 1950-х годов узнал от своего начальства об ответственности Бориса Т. Паша, руководителя специальных операций за ликвидацию двойных агентов и аналогичных сошек. Несмотря на утверждения ЦРУ, что в их архивах нет связанных с убийствами документов, Сенатская комиссия сделала вывод, что на отдел Паша действительно была возложена ответственность за убийство и похищение. Например, есть документальное свидетельство, что работая в управлении технических служб ЦРУ, Паш в начале 1960-х годов участвовал в попытке изготовления отравленных сигар с целью убийства Фиделя Кастро. Совершенно очевидно, что полковник Борис Паш, закоренелый борец с большевизмом и офицер контрразведки, обладал всеми необходимыми качествами персонажа убийцы из шпионского романа времён холодной войны. Но несмотря на его цветистую биографию, ни один человек не дал свидетельских показаний, связывающих его со смертью Тэтлок. Более того, к январю 1944 года Паш уже находился в Лондоне. Предсмертная записка Джин без подписи с упоминанием парализованной души указывает на то, что она лишила себя жизни сама. Оппенгеймер тоже никогда не считал, что её убили.